Глава двадцать первая Соломон Найл ненавидел запах больниц с детства, с тех пор, когда отец заставил его сказать последнее «Прости матери». Он заблокировал это воспоминание, а вот запах лекарств и антисептика заблокировать не получилось. Сегодня в коридоре стоит именно такой запах, и детектив жалеет о том, что доктор Банбери все еще в отпуске. Из-за уклончивости Пэкфилда трудно получить четкие ответы. Похоже, доктор слишком много времени проводит в помещении. На его бледной коже нет ни намека на загар. Кажется, что врачебный местоблюститель постоянно чем-то обеспокоен. Но нельзя же арестовать человека только за то, что у него виноватый вид. Доктор, прошу вас, давайте поговорим в вашем кабинете. Мне нужно кое-что уточнить. Пейкфилд ведет Найла по коридору, затем устраивается за своим столом. На его лице мрачное выражение, как будто он собирается сообщить смертельный диагноз. «Мне все это не нравится», — тихо говорит врач. «Томми пришел сюда на прошлой неделе. Его мучили тревога, бессонница и навязчивые мысли. Я выписал ему мягкие антидепрессанты и посоветовал обратиться к психотерапевту. Возможно, я что-то пропустил». «Что вы имеете в виду?» «У малого количества пациентов психоактивные препараты могут провоцировать бредовые состояния». Пусть мой вопрос покажется странным, но ведь он мог совершить самоубийство, да? А как же тогда веревка на его ноге? Похоже, он повредил ступни и икры, ориф, как будто изо всех сил пытался освободиться. Я продолжаю думать, что Томми мог сам покончить с собой. Иногда самоубийцы набивают камнями карманы. Он мог привязать груз к ноге, а потом спрыгнуть с лодки. Прилив мог унести шлюпку на многие мили. «Все это маловероятно, доктор. Мы бы уже давно нашли ее». «Что ж, для меня это облегчение. Мне было бы больно думать, что нанести себе вред его вынудило психическое состояние». Неожиданно доктор оживляется, хмурое выражение исчезает с его лица. «Вы не возражаете, если я спрошу, что привело вас на наветренные острова?» «Я преподавал в крупнейшей лондонской клинике, много лет работал там помощником регистратора» а потом мне захотелось сменить работу. «Вы отказались от высокой должности, чтобы стать здесь врачом общей практики? Мы с женой хотели, чтобы наши дети увидели мир». Пейкфилд быстро заморгал. «Простите, но какое отношение моя трудовая деятельность имеет к смерти Томми Ротмара?» «Извините, никакого. Простое любопытство». «Понятно, но я должен позвонить Коронеру, а потом сесть писать отчет». Найл переполнен информацией, когда выходит из кабинета. Идея, что молодой человек прикрепил к своему телу груз, чтобы ускорить свою смерть, кажется ему противоестественной, в каком бы психическом состоянии тот ни находился. Но начальство на Сент-Винсенте, детектив-инспектор Блэк, хватается за эту версию. Кажется, он рад тому, что ему подкинули правдоподобную историю для прессы и родственников. Молодой человек покончил с собой, после того, как убил свою бывшую девушку, в отместку за то, что она разбила ему сердце. Тело Аманды Фортини пока не найдено, но все знают, в какую ярость пришел Томми, когда его отвергли. Вполне возможно, что он разделался с ней, бросил ее труп в море, а потом покончил с собой. «Доктор говорит умные вещи, Найл, пусть он напишет все это в отчете». «Это все догадки, сэр, и мы оба согласились в том, что Ротмара, вероятно, похитили, когда он был пьян, а потом связали и утопили. Похоже, его протащили по рифу, мы нашли в ранах обломки кораллов». Версия вызывает у Блэка насмешку. «На мюстике, Найл, никогда не было убийств. Позвони родителям, затем объявя о трагических обстоятельствах. Мистер Томас Ротмар покончил с собой, мисс Аманда не числится пропавшей без вести, предположительно мертва». Пусть обитатели острова сами делают свои выводы, зато дело закрыто. «Его тело было найдено недалеко от морской грезы. Мне срочно нужен ордер на обыск, сэр». «Забудь о нем», — отвечает Блэк. «У исполнительного директора компании «Морская греза» есть друзья в высших кругах, а экипаж имеет дипломатический иммунитет в наших водах. Держись от них подальше, ясно?» Я рассчитываю, что ты выполнишь мои приказы или будешь уволен, если поднимешься на борт. Сегодня же передай эту историю на радио и пройдись по домам. Нужно, чтобы жители острова узнали, что все закончилось, пока у них не началась паника». Детектив в сердцах сует телефон в карман и снова замечает мегаяхту на горизонте. Ее присутствие не дает ему покоя. Он идет по дорожке, тянущейся за больницей в густых зарослях деревьев остатках тропических джунглей, покрывавших когда-то весь мюстик. Под кронами разливается зеленоватый свет и стоит прохлада. Сержант садится на упавший ствол и наблюдает, как послеполуденное солнце просачивается сквозь листву банановых пальм. Немного успокаивается, вспоминая названия деревьев, различать которые его в детстве научил отец. ладен, Фустик, шени и Кордиа. Он с наслаждением вдыхает аромат джунглей вместо больничных запахов. Над головой летают вымпелохвостые калибри и королевские тиранны. В отдалении каркает пальмовый ворон. Красота острова осталась прежней, но Найл убежден, что вероятно род держали связанным долгие часы, прежде чем убили. Он уже собирается идти дальше, когда слышит шорох между деревьями. Помня о том, что недавно залили кто-то следил, он скакивает. Интуиция заставляет его пойти на звук, однако то, что издавало шорох, удаляется очень быстро. Птицы над головой устраивают гвалт, возбужденный внезапной суетой. Но никого в поле зрения нет. Найл выходит из леса, плохо представляя, как своими силами дальше вести расследование. Внутренний голос подсказывает ему, что нужно доверять интуиции. Он всегда будет жить с сожалением о том, что не сделал этого в Великобритании. Детектив обдумывает инструкции босса объявить по радио о смерти Ротмара и необъяснимом исчезновении Аманды Фортини, однако решает сделать обход по домам только после того, как выяснит правду. Он просматривает записи в своем блокноте. Саша Милберн — единственный человек на мюстике, имеющий долгую историю конфликтов со своими бывшими друзьями. Она поссорилась с Амандой, потом Томми Ротмар взбесился, когда она предложила ему побеседовать с местным священником, чтобы тот наставил его на путь истины. Милберн должна была быть сильно обижена, чтобы убить своего бывшего, а она печется о нем, как о метущейся душе. Детектив знает, где она живет, так как вилла ее родителей стоит близко к лоуэлу Он обычно любовался особняком, когда шел в школу по пляжу и приходил в класс в обуви полной песка. Дом высится прямо из склона холма, и кажется, будто он парит в воздухе, поднятый чудесной магией. Соломон идет не торопясь, ведь Ротмору уже не поможешь, а Аманда Форти не убита, возможно, тем же злоумышленником. Ему лишь остается сделать свою работу, выяснить, почему это произошло, и доказать, что его самодовольный начальник ошибается. Дорога к Вилли «Звездочет» вьется по склону холма, и только перила защищают посетителей от обрыва в сто футов. Найл рад, что путь окончен, когда выходит на террасу, окруженную невысокой до пояса стеклянной оградой, позволяющей подпившим тусовщикам восхищаться видами без опасения кубарем полететь вниз. Детектив замечает четыре больших телескопа, установленные на всех четырех углах террасы и выложенные мозаикой знаки зодиака у бассейна. Окна на верхнем этаже виллы распахнуты, и на ветру хлопают светлые шторы. На столе у входа в дом стоит стакан, в котором тает лед. Найл узнает на столе красную записную книжку и ручку, которую видел у Саши Милберн при их недавней встрече. Велика вероятность, что в записной книжке хранится важная информация, однако он сдерживает свой порыв полистать ее. Вышедшая из дома женщина явно испытывает неловкость. Она опять одета в нечто унылое, делающее ее безликой. Рыжие волосы выглядят нерасчесанными. «Я увидела вас сверху», — говорит она. «Что-то случилось?» «Мисс Милберн, вы сегодня слушали радио?» Она мотает головой. «Я все утро писала». «Боюсь, новость печальная. Несколько часов назад нашли тело Томми Ротмара». Найл наблюдает за Сашей, чтобы увидеть ее реакцию, однако ее сдержанность удивляет его. Не склонив головы, она смаргивает слезы. Правда, голос ее немного дрожит. Я знала, что случится что-то ужасное, и даже написала об этом несколько дней назад. Есть вероятность, что он совершил самоубийство. Я не верю. Томми не был трусом. В последний раз, когда мы разговаривали, он сказал, что разрыв с Амандой не сломит его. «Мисс Милберн, в светлячке вы сказали нечто, что заинтересовало меня. Что Аманда по ночам бегала в Лоуэлл, и что все это знали. Это правда?» Она хмуро смотрит на него. «Я сама видела». Кто-то же должен следить за тем, что происходит на острове. «Мисс Милберн, это моя работа». Я наблюдала целый год. Меня можно было бы назвать совестью мюстика. Я видела, как она шла туда после того, как встретилась с каким-то парнем на пляже. «Вы следите за людьми». Я просто мониторю, что происходит. В ее взгляде читается вызов. «Телескопы полезны не только для созерцания звезд. Они хороши и для наблюдения за людьми». Я слежу за тем, что происходит, и все записываю. Вы сказали, что пишете сказку для детей. Называйте это притчей о добре и зле. Некоторые люди совершенно не уважают друг друга, нарушают законы и лгут. Со мной тоже плохо обращаются. Вас это не волнует? Что вы имеете в виду, мисс Милберн? Несколько человек были добры ко мне все лето. Например, мама Тулины и Декса Дебайо. Зато остальным плевать, что я чувствую». «Мисс Милберн, я расследую серьезное преступление. Это означает, что мне надо искать убийцу, а не контролировать поведение ни в чем не повинных людей или следить за ними». Она издает смешок. «Я наблюдала за той большой яхтой в бухте, за морской грезой». «Что вы видели?» «Почти каждую ночь экипаж выходит на берег. Они пьют в баре в или хотя их туда никто не приглашал». «Похоже, вам нравится наблюдать». Она сдержанно улыбается. «Люди забавляют меня, особенно такие, как Томми и Аманда». «В каком смысле?» «Красивые. В детстве я не понимала, как сильно они отличаются от других. А сейчас вижу. Они с огромной легкостью плывут по жизни». В ее голосе слышится тоска. «Только не в этот раз», — говорит Найл. «Могу я воспользоваться одним из ваших телескопов?» «Прошу». Он выбирает тот, который направлен на окрестности Лоула, где шлюпки лежат на берегу, похожие на разноцветный косяк рыб. Увеличение настолько высокое, что детектив может прочитать название каждой лодки и разглядеть облупившуюся краску на борту. Когда в объективе появляется местная женщина с сумкой, полной овощей, он видит бусины, вплетенные в ее волосы. От такой детализации ему делается не по себе. Телескопы стоят тут с момента постройки дома. Может, семейство Милберн видело, как он, Соломон, каждый день ходил в школу. Но гораздо важнее то, что Саша все это время вмешивалась в личную жизнь посторонних людей. Продолжая смотреть в телескоп, он спрашивает. «Когда Аманда ходила в Лоуэлл?» «Во вторник и четверг на прошлой неделе, ближе к вечеру, я записала это. Она встретилась с одним парнем на пляже, а потом они вместе пошли вокруг мыса. Он вам знаком?» «Он работает в баре у Бейзила». «Не помню его фамилию, но зовут его Лайрон». Найл скидывает голову. После долгого глядения в телескоп перед глазами у него все расплывается. «Вы уверены?» «На сто процентов. Я много раз его видела. Он был груб с Томми, когда тот напился и пока Декс не увел беднягу на виллу». «Почему вы не рассказали?» «Не знала, что это имеет какое-то отношение», — задумчиво произносит она. «Это многое изменило бы». Спасибо, мисс Милберн, что уделили мне время. Найл идет вниз, но тут верх над ним берет интуиция. Он срывается с места в карьер и бежит по песку в сторону Британия-Бэй.